Разговор с Маргаритой. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, это значит надо кого-то прессовать. Лучше сама люби. Я Маргарита, мне сорок два года. Проблема банальная. У меня проблема личностного роста. Рассталась с дорогим мне человеком, моей подругой. Сейчас не испытываю ни к чему никакого интереса. Не чувствую точки опоры, не знаю, от чего оттолкнуться, чтобы жить дальше. А подруга, какую роль играла в твоей жизни? Такое ощущение, что она тебе не подруга, а сексуальный партнер. Мы сошлись на религиозной почве, хорошие отношения были. Сорок два года переживать из-за подруги, а где сексуальный партнер? Я была замужем, у меня трое детей. Ситуация очень сложная. Я 17 лет прожила в браке, развелась. Двое сыновей в армии, третьему сыну 16 лет. Он живёт с отцом. Почему с отцом, а не с тобой? У меня определённые требования к сыну, которые ему не нравятся. Но муж не сволочь, воспитает как надо. С этим нормально. Проблема в другом. Вы говорите, что надо развивать способности А я не знаю, с чего начать личностный рост. С чего угодно, хоть станцев, и к искусству приобщишься, и может мужика там найдешь. А вера какая была? Свидетели Иеговы. Это не секта, а духовная организация, не запрещенная. Верующие лучше, чем неверующие, и хоть вера сдерживает от плохих поступков. А знаете, чем религия привлекает? Ты сразу приобретаешь учителя. У тебя сразу исчезает чувство одиночества. Взять хотя бы христианскую веру. Приходит женщина домой, там муж-алкоголик, пьяный валяется, дети не слушаются. А приходишь в церковь всё по-другому. Наверху Господь Бог, справа силы добра, слева силы зла, и весь мир создан для тебя. Во всех религиях и сектах внимание обращено к человеку. Правда потом могут и всё имущество оприходовать. Но для начала приласкают человека, создадут благоприятную атмосферу, что вроде тебя все ждут с нетерпением, тебе все улыбаются, и все обещают, всё будет хорошо. Важное отступление. О людях и богах. Вера появляется на определённом этапе развития человека. Когда человек начинает понимать, что он не такой, как вся природа, то это его пугает. Он считает, что надо опять слиться с природой. И тогда богами становится явление природы солнце, река. Слились опять вместе, хорошо. Потом человек понимает, то, что он придумал, называется анимизмом, верой в существование души и духов, верой в одушевлённость всей природы. Затем начинаем понимать, что мы не какие-то животные. Тогда возникает следующий этап тотемизм, когда богами становятся животные. Например, бог Древнего Египта Анубис был с головой шакала и телом человека. Развитие идёт дальше. Человек начинает понимать, что он не такой, как другие люди. И тогда богами становятся люди. Это язычество. Самое лучшее развитие язычества происходило в Древней Греции. Например, Зевс был отцом богов и людей. И эти боги вмешиваются в дела людей, вступают с ними в брачные отношения, от них рождаются герои наполовину божества, наполовину люди, смертные, как человек, и могучие, как боги. Например, Геракл сын Зевса и женщины. Далее знания человека о мире расширяются. И он начинает искать общий принцип, который бы подходил всем. Так появляется иудейская религия с одним богом для всех. Помните 10 заповедей. Первая: Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Вторая: Не делай себе кумира. Потом не прелюбодействуй, не воруй и так далее. Такой своеобразный моральный кодекс. Правда составлен он не грамотно. Заповедь не прилюбодействую, надо бы заменить на другую. Умей ладить со своим сексуальным партнером. Не укроди, научи зарабатывать и так далее. Только три заповеди составлены психологически грамотно. Есть только Бог, почитай родителей и соблюдай день субботний, то есть отдыхать надо. Если за эксплуатировали работодатели, то можно тот честно Бога сослаться, который постановил, что один день должен быть выходным. Святое дело, отдыхай без всяких объяснений. И главное, что в Ветхом Завете чётко прописано, как будет наказан тот, кто нарушает эти заповеди. Смертная казнь или исчезновение рода к третьему колену. Если кто-то пьянствует, то ты должен вывести его на площадь, а старейшины забить его до смерти. Или не выполняешь заповеди, значит, изведу весь род к третьему и четвёртому колену. Так уже в то время убирали из своей среды недостойных. А теория вырождения в науке появилась только в конце XIX века. Как исчезает род? Сначала болезни, слабоумие, выкидыши, в общем, все этапы вырождения и в итоге исчезновение. А кто выполняет заповеди, тому обещано благоденствие. Но в душу не лезут. Затем появляется христианство, которое больше уделяет внимания душе, а не поступкам. И когда Иисусу Христу вменяли, что он якобы пришел нарушить законы, тот ответил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Или вы слышали, что сказано древними: не прильбо действуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём. То есть нельзя прелюбодействовать даже в сердце своём, тоже грех. Потом появилась третья религия ислам. Она основана на монотеизме, религиозном представлении о существовании только одного Бога. В исламе Бог Аллах Ислам, мне кажется, более прогрессивная религия только потому, что он запрещает употреблять алкоголь. Но дело в том, что ни одна религия не смогла обеспечить того, ради чего была создана единства. В иудаизме есть ашкенази и сефари, в христианстве католики, православные, у православных староверы, свидетели Иеговы и куча других ответвлений. У каждого ответвления существуют какие-то свои запреты на что-то. Например, свидетелям Иеговы нельзя проводить переливание крови. Но надо знать, что Библия и церковные книги отстают от науки, ведь они были написаны тысячи лет назад. Данные современной науки пополняют наши знания, и тогда меняются верования. Например, Христос говорил: "Я пришёл разделить отца с сыном, мать с дочерью, невестку со свекровью, ибо близкие враги человеку". Во времена Христа так и было. А современная наука позволяет в мире жить не встке со свекровью, а отцу с сыном. Итак, Маргарита мужа не любила, но жила с ним, двух детей нажила. Потом начались скандалы, и она сказала: "Если бы не моя порядочность, я бы тебе могла тысячу раз изменить". Значит, сколько она в сердце своём изменяла? Тысячу раз. Поэтому они плохо и жили. Нельзя жить с нелюбимым Что получается? Тело её было отдано на поругание нелюбимому мужу, а в душе её возлюбленный жил. Естественно, ей стало плохо. Кстати сказать, и до сих пор у нас женщины живут с нелюбимыми мужчинами по разным причинам: из-за материальной зависимости, из-за укоренившихся обычаев и прочее. Что творится в душе у этих женщин, чёрт его знает. Если у неё в душе есть какое-то стремление изменить свою жизнь, то рано или поздно я его помогу осуществить. Я от него ушла, потому что муж меня сильно ревновал, доходило до скандалов. А вы знаете, почему мужчины сильнее ревнуют? Они рассуждают так: "Я хочу, чтобы моё богатство унаследовали мои дети. Но как уследить, чтобы жена родила действительно от меня?" Вдруг от кого-то другого. Отсюда и появляется ревность. Не так это глупо. Когда появилась генетическая экспертиза, было подсчитано, что около двадцати процентов женщин рожают детей не от своих мужей. В моей практике был такой случай. Она вышла замуж за одного, а родила дочь от другого. Муж бедный долго ничего не знал, а когда провел мет экспертизу, то выяснилось, что не он отец. А как она залетела? Совершенно случайно. Когда они собирались жениться, женщина защищала диплом. Пошла в библиотеку, где ей очень была нужна одна книга. Её там не оказалось. Она идёт и плачет. На встрече идёт знакомый парень, спрашивает, почему она плачет. Она жалуется, что нет нужной книги. Он: "Пойдём, у меня дома есть". А дома он ей и дал комплект сперматозоидов. Она родила Долго и саму себя обманывала и мужа, а закончилось всё плачевно, разошлись. Итак, независимо от веры и исповедания, каждый человек одинаково удовлетворяет четыре инстинкта: пищевой, оборонительный, сексуальный и чувство собственной значимости. Судя по твоему рассказу, первые три инстинкта у тебя удовлетворены. Остаётся неудовлетворённым сексуальный. Надо его утолить. А как же быть любимой? Хочется, чтобы тебя любили. Дерьмовое желание. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, это значит, надо кого-то присавать. Хотя можно заставить любить, если направить на объект любви 500 орудий и направить 2-3 дивизии. Это нереальное желание. В том и дело, что если мы говорим любовь это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. То речь идёт не о том, чтобы тебя любили, а о том, можешь ли ты сама любить. Поэтому в любви и не бывает трагедий, а бывают только огорчения. А то, что у нас многие любовью называют, это скорее нужда. Когда пить хочется, а воды нет, Вы имеете в виду, когда вы устраиваете свою семейную жизнь и ваш партнер говорит, что нуждается в вас, то он вас не любит по той простой причине, что не в состоянии любить. Чем больше у человека объем знаний и возможностей, тем крепче он может любить.